Глава 36. Яна. «Почему вы там так долго возитесь?» – спрашивает в телефонную трубку мама. «Минуту мы уже спускаемся. Одной рукой я толкаю перед собой коляску, а в другой несу сумку с вещами дочери. Сегодня Лиза и мама должны отправиться на дачу и провести там несколько теплых летних дней. По прогнозу погоды в столице без осадков. У мамы накопилось много работы на огороде, а Лиза будет возиться рядышком и дышать свежим воздухом. Дочь разве что до потолка не прыгала, когда узнала о том, что едет с бабушкой на дачу. На душе немного тоскливо, что я остаюсь без своей первой помощницы, но знаю, что Лизе там будет лучше. У подъезда уже ожидает такси. Водитель забирает у меня сумку, ставит ее в багажник и садится за руль. В этот момент бабушка и внучка начинают крепко обниматься, потому что сильно друг подружки соскучились. С появлением в нашей жизни Лизы родительница стала гораздо ласковее. Мама никогда не проявляла ко мне свою любовь в детстве. Никогда не обнимала и не целовала, считая это лишним по отношению к собственному ребенку. Между нами до сих пор стоит какой-то внутренний барьер, И обнять ее первой я не могу. Она тоже мнется на месте, увидев меня, и просто говорит: Здравствуй, дочка. Все вещи собрала. Да, мам, отвечаю спокойным тоном. И теплую кофту прищуривается. И теплую кофту, и крем от загара, и аптечку сложила. Мама одобряюще кивает и берет дочку за руку. Я буду скучать по тебе, малыш. Наклоняюсь над Лизой и целую ее в макушку. «Веди себя хорошо и слушайся бабушку». «Ладно, мам, ты только не грусти. Я буду тебе звонить». Я долго провожаю взглядом машину такси и мысленно прошу Всевышнего беречь моих родных и близких. Автомобиль скрывается за поворотом, а я качу коляску по тротуару и неспешно прогуливаюсь по территории комплекса. Мать даже не взглянула на Артюшу. Похоже, что ей совершенно неинтересно, какой он, чужой ребенок, которого я в себе девять месяцев носила. Я поправляю одеяльце в коляске, будто невзначай касаюсь мягкой щечки малыша и продолжаю прогулку. Когда немного устаю ходить, сажусь на ближайшую лавочку в тени деревьев и достаю из сумки книгу, которую нашла на полке в гостиной. Скорее всего, раньше она принадлежала Лене. Книга о глубинных аспектах мужской психологии. Не успеваю ее открыть, когда меня доносится негромкая мелодия телефона. Я тут же достаю его из сумки и снимаю трубку. «Здравствуй, Яна!» Слышу на другом конце провода голос Димы. Черт, Я совсем забыла, что обещала ему поход в кино». Да еще и фильм должна была выбрать самостоятельно. Привет, Дим. Прости, прости. Увидела твой номер и вспомнила о своем обещании. Ничего страшного, Ян. Бывает. Как насчет сегодняшнего вечера? Я ненадолго задумываюсь. Вспоминаю, что сегодня прилетает Багримов. Возможно, у меня получится выбраться на несколько часов, развеяться с соседом. К тому же я не люблю невыполненных обещаний. А раз сказала, что выберу кино, значит выберу. И билеты куплю через интернет. Хорошо, Дим. Давай сегодня всем. Отлично. Я заберу тебя? Нет, давай лучше встретимся у кинотеатра. Мы согласовываем место встречи, после чего прощаемся. Первым делом я открываю вкладку браузера и выбираю предложенные кинопремьеры. Дима говорил, что любит юмор, поэтому я покупаю два билета на русскую комедию с известными актерами. После прогулки мы с Артюшей возвращаемся домой. Ребенок проголодался, поэтому как только мы заходим в пустующую квартиру, я мою руки и прикладываю его к груди, пытаясь чередовать кормление с бутылочкой. Ритмичные причмокивания малыша заставляют меня ненадолго прикрыть веки. Я думаю о том, что не прочь бы вздремнуть хотя бы полчаса, когда уснет Артюшка. Но внезапно слышу громкий щелчок входной двери и тут же открываю глаза. На первом этаже слышатся тяжелые шаги, и я знаю, кому они принадлежат. В этот момент Артюша выпускает изо рта сосок и смотрит на меня, моргая черными угольными ресничками. «Кажется, вернулся твой папа. Пойдем поздороваемся?» Я осторожно поднимаюсь с места, поправляю бретельку платья и выхожу из комнаты с Артюшей на руках. Багримов застывает на месте, когда видит, как я спускаюсь по ступеням. Уголки его рта медленно ползут вверх, а мое сердце заходится в громких неритмичных ударах. «Здравствуй, Тимур», — произношу, глядя в его черные глаза. «Привет». Он тянет руки к малышу и забирает его у меня. Артюша рядом с отцом выглядит совсем крошечным. Маленьким беззащитным котенком, которого тот защитит перед всем миром, если понадобится. Осторожно, он только что поел. Предупреждаю, потому что Багримов одет в черный деловой костюм. Наверняка баснословно дорогой. Артюша вполне может на него срыгнуть. Ничего страшного, а где Лиза? Он оглядывается по сторонам. Они вместе с бабушкой уехали на дачу. Багримов молча кивает и смотрит на меня особенно долго. Мне становится не по себе, потому что к такому длительному контакту с ним я не привыкла. Чтобы отвлечь себя, тереблю край платья и опускаю взгляд вниз, делая вид, что рассматривать полосы на ламинате мне куда интереснее. «Яна, может быть, закажем ужин на двоих?» — неожиданно спрашивает Тимур, продолжая прижимать к себе малыша. На секунду я лишаюсь дара речи. Придумываю в голове всякую несуразицу, а затем одергиваю себя. Мы живем под одной крышей. Я — няня его малыша. Поэтому логично, что он не оставит меня голодной. Как только я хочу ответить Багримову согласием, тут же вспоминаю что у меня уже куплены два билета в кино. Вместе с Димой. Могу сделать доставку, но, к сожалению, присоединиться не получится. Мотаю головой. Я в кино иду сегодня вечером. Взгляд Багримова моментально заполняется чернотой и чем-то особенно дьявольским, от чего меня бросает то в жар, то в холод. Он против? Тимур смотрит на меня так, Словно купил меня в единоличное владение, и только с его разрешения я могу покидать пределы царства». «С Денисом?» «С Димой» — поправляю его. «Неважно», — отвечает Тимур. «Этот батан тебе не подходит, Яна. Да и не любишь ты его». Я буквально захлебываюсь от негодования. Трижды пытаюсь начать свой монолог на тему оскорблений — Но судя по тому, что на лице моего работодателя не мелькает ни тени раскаяния, ему абсолютно все равно. «Дима не ботан! Хороший, положительный мужчина!» Произношу чуть громче обычного. Багримов усмехается как-то совершенно не по-доброму. «Ты можешь идти, конечно же», отвечает ледяным тоном. «Я не тиран и не держу тебя на привязи возле Артура». Злость во мне копится снежным комом. Хочется высказать Тимуру все, что я о нем думаю, но вместо этого срываюсь с места и убегаю к себе в комнату. Закрыв за собой дверь, опираюсь о стену и часто дышу. Пульс зашкаливает, а лицо покрывается красными пятнами от негодования. Кто он такой, чтобы судить людей по внешнему виду? И почему он считает, что Дима мне не подходит? Кто же тогда тот самый... Единственный для меня мужчина. Когда привожу себя в чувство и умываюсь водой, то выхожу в гостиную. Не глядя на Багримова, беру на руки Артюшу и иду укладывать его в детскую кроватку. Долго пою колыбельную, после чего возвращаюсь к себе в комнату и начинаю собираться в кино. Для сегодняшнего вечера нахожу платье средней длины с открытыми плечами цвета марсала. Распускаю волосы по плечам, наношу на лицо немного пудры и румян. Слегка подкрашиваю губы нежной розовой помадой. После того, как завершаю свой образ, вновь кормлю напоследок малыша и спускаюсь с ним на первый этаж. Тимур работает на ноутбуке и делает вид, что не замечает меня, когда я кладу Артюшу в электрокачели. «Я скоро вернусь», — произношу, когда Багримов поднимается с места и направляется к сыну. Он разглядывает меня с головы до ног, будто раздевая до гола. Особенно долго рассматривает мои открытые ключицы и шею. Я нервно закусываю нижнюю губу и делаю шаг назад. Кинотеатр находится на соседней улице в случае чего. Произношу хрипло, но ответа от него не следует. Тимур молчит и берет Артюшу на руки. А я разворачиваюсь на 180 градусов и направляюсь на выход. Ощущая неприятное жжение в области лопаток. Я уверена, что Багримов и со спины меня рассматривает».